авторы правы жизнь так полна внезапностей но вдруг лицо его поморщилось глаза подкатились дыхание остановилось он отвел от глаз бинокль нагнулся и обчихи чихнул как видите чихать никому и нигде не возбраняется чихают и мужики и полицмейстеры и иногда даже и тайные советники все чихают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 и, поборовши робость, пробормотал. — Я вас обрызгал, вашество, простите, я ведь не то, чтобы... — Ах, полноте! Я уж забыл, а вы все о том же, — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. — Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала, — и говорить не хочет. —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 Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер. 1883 год